Глава 17. Любовь Мы слышим убегаем очень быстро. Изо всех своих неподпитанных сил, я почти не ел жуткого, я цепляюсь за чушуйку покрова и мысленно молю лыша, чтобы он не нашел воду и не погрузил в нее отросток. То, что я обрел его сейчас, кажется мне таким чудесным, что опровергает все мои предыдущие представления о реальности и логике гигов. Я могу только догадываться, почему лыж здесь. Неужели его ма отпустила его для того, чтобы он смог искать Бель в этом разрозненном, разделенном на города, наружном мире? Если она это сделала, то она действительно его очень любит. Если она смогла его отпустить ради него самого, для меня она тоже становится прекрасной, внутренне прекрасной. Гиги, несмотря на их способность к речи, так мало понимают друг друга, что каждый из них, кто понял мечты и желания другого, Кто позволил или помог им сбыться, становится необыкновенным существом. По крайней мере для меня. При мысли об этом моя горечь откатывается куда-то вниз. Она остается на кончиках рецепторов, совсем от нее не избавиться. Но я встретился с прекрасным молодым гигом по типу он, появившимся вздвинутой назад реальности из прекрасного гига по типу она. Это было деление. Ма разделилась на себя усталую и на Лыша, а потом он вырос и отошел от нее. Надеюсь, там, в далеком городе у Ма все хорошо. Я уверен в том, что Лыш разыскивает Белль. Не такой он гик, чтобы быстро забыть о своей любви. Я понимаю его, хотя сам много раз внутренне забывал прежних хозяев, и, возможно, никто из них этого не заслуживал. Достойны ли нашей любви лишь те, кто достоин всеобщей любви? Мне кажется, сейчас я понимаю, что это не так. Не совсем так. неважно кто достоин, а кто недостоин. Любовь важна сама по себе. Любовь – настоящая связь. Все, с кем мы соприкасаемся, в ком живем, нуждаются в том, чтобы мы их любили. Это какой-то закон, касающийся всех существ и полусуществ. Мы живем в существах, значит, Они уже доверяются нам, даже если не подозревают о нашем полусуществовании. Они как бы в нашей власти, а мы в их. Мы заполняем их, и это действительно большая власть, и она имеет смысл только в обмен на подлинную преданность хозяевам. Мы не должны отказываться от нее, пока случайность не бросит нас к другим существам. А они, они, они позволяют нам многое. Это ли не любовь? Позволять нам быть внутри себя, позволять нам жить, узнавать их сокровенные желания. Даже жуткий тут меня передергивает, позволял мне узнавать его, сам о том не подозревая. Силы никому не нужны сами по себе. Силы нужны для взаимодействия с другими. Силы для деления, силы для познания, силы для разговора, это для тех, кто способен к речи, силы для обмена. Вот о чем я думаю, уцепившись за лыша. Он идет быстро и размахивает отростком, на котором я. Только бы не свалиться в траву. И серо зеленая она становится зеленой. Счастье быть с совпадает с наступающим утром. Лыж точно проводник солнечный мир. Он провожает меня к свету и теплу. Нежному теплу, ни жаркому, ни лихорадочному. Странно. Но только слышим, я начинаю замечать, как прекрасный разноцветно устроен наружный мир. Утренний, нежно-влажный мир, полный загадочных обещаний лучшего. Кто знает, сколько существ и полусуществ должны родиться в бутоне дня, сколько таинственной радости должно вытечь из прозрачных вакуоли, питающих события. Сколько взрослых гигов должны обменяться ласковыми словами и начать прорастать друг в друга. Сколько мигов должны перемешаться, чтобы создать никуда не сдвинутую реальность. Все мои хозяева были интересны мне, но лыж, он делится со мной не только собой, а ведь я еще и не был в нем, но уже его люблю. Это странно, но лыж, ничего не зная обо мне, точно дарит мне наружный мир, точно позволяет видеть его с ним вместе. И я на какие-то мгновения могу себя представить Лышим. Это потрясающее ощущение. На самом деле ничего такого мне не дано, но когда я слышим, я гораздо более жив, чем мертв. Точно я немного больше, чем полусуществую. Как же возникает привязанность между существами? Как осуществляется их любовь, если они одинаково большие, если никто из них не может войти в другого целиком? Кое-что из взаимодействий гигантских тел я уже видел по их уменьшенным копиям во внутрикамерных мечтах и мыслях. Гиги входят друг в друга частично отростками. Чаще всего гиг по типу «он» имеет дополнительный отросток для соединения с гигом по типу «она», имеющим вход для отростка. Взаимодействие происходит через внутреннее прикосновение. Гиги чем-то обмениваются во время этого взаимодействия, может быть, Межгиговая любовь более вещественна, чем между хозяевами и нами. Может быть, там происходит буквальный обмен какими-то кругляками, это необходимо для мирового порядка, гигам по типу он не хватает чего-то, что есть у гигов по типу она, и наоборот. А может быть, такое взаимодействие, просто общение гигов, просто подтверждение привязанности. Я не знаю. Это тоже прекрасно, однако я понял, что это подтверждение может быть насильственным. То есть один гиг может хотеть этого обмена, а другой нет. События несовершенны. Нам, полусуществам, все-таки легче. Никто нас не заставит полюбить хозяина, если мы этого не хотим. Я бы не мог полюбить убийцу. И вдруг я понимаю, что жуткий не жуток. Это просто несчастный гиг. Он не понимает, как устроены миры, и в этом его тоска, его оторванность от всего, его боль. Не понимает, что такое город, что такое он сам. Он ничего не понимает вполне, живет, как придется, просвеченный смыслом. Я чувствую его беспомощность. Жуткий убийца не знает, как связано отросточное взаимодействие гигов и любовь. Он ни к чему и никому не чувствует любви. В этом он гораздо печальнее Кристи. Ему совершенно не за что уцепиться здесь, в этом мире миров. А Кристи? Она так любила себя, что жуткому захотелось это присвоить. Он хотел заставить ее отдать ему ее сущность. Потому ее убил. Для него это был самый притягательный способ взаимодействия. Требовать сущности. Может быть, он и не понимал, что убить это навсегда что это невозможно сдвинуть назад, что она по-настоящему перестанет быть. Может быть, он надеялся, что это обратимо. Так же, как Кристи, когда вступала с кибернетиком в как бы взаимодействие. Может быть. Я подумал, что Жуткий хотел измельчить Кристи и вобрать себя по частям. Гиги слишком большие, и рты не приспособлены для того, чтобы целиком заглатывать друг друга. Жуткий не знал, что любовь — это нечто совсем иное, что невозможно присвоить чью-то сущность. Никак. Но своей, своей лишиться можно. Это нетрудно. И, кажется, теперь я знаю. Любовь — загадочная, невидимая прослойка этого мира миров. Странная, прозрачная, клейкая. Она не пища. Ее нельзя проглотить или уничтожить, она никому не принадлежит. Она просто есть, просто прослаивает миры, существует между мирами. Я люблю Лыша, Лыш любит Бель, мы ее найдем. Я догадываюсь, о чем думает Лыш, хотя давно не слышал языка, который ему привычен. В городе, в котором живут или жили все мои хозяева после Бель, разговаривают иначе. Лыш говорит, сейчас очень тихо, сам собой. Я слышу только шелест, который возникает при соприкосновении слов и краешка рта. Он думает, о я уверен. Шелест, шелест. Ну, вот он поднимает отросток со мной выше, выше, тянет его к лицу. Может быть, он дотронется до покрова, я смогу перескочить. Задумчивости прекращает движение. Отросток зависает в воздухе. Я слышу тихо. Скоро откроют. Она не берет трубку, она не знает, что я здесь. Мне нужен кто-то из персонала, кто-то, кто видит ее. Попрошу передать записку ей, что-то ведь нужно там. Я буду ждать. Лыж выходит к какой-то белой стене, он дрожит, ему холодно. Кажется, он уже забыл о происшествии в парке. Он сейчас похож на оторвавшийся от всего фрагмент мира. Потерянный ма-лыж. Он поднимает меня к самому лицу и начинает кончиком отростка сдвигать тяжелый черный жгут, крепко-накрепко прилипший к покрову. Я, сбросив оцепенение, выпрастываю рецепторы и падаю на лицо лыша вместе с кусочками темной грязи и того, что было внутренней жидкостью жуткого. Она высохла и превратилась в комки несчастья, еле шевелящиеся полутрупы, не похожих на меня полусуществ. лыш лыш зачем ты размазываешь всех нас по лицу?» Мой почти хозяин устало опускается, зеленое становится ярче, и тело его замирает. Лицо клонится к земле, я чувствую, как лыж хочет смешаться с ней, но тут кто-то заговаривает с ним. «Молодой человек, здесь не положено. А что?» — упоминается лыша огромный гиг в покровах цвета земного покрытия, которое они называют асфальтом, смягчается. «Вы говорите по-немецки?» «Что?» «Окей, по-английски». Что вы делаете здесь? В чем дело? Понимаете, у меня здесь девушка, она из Китая, в инфекционном отделении. Она не отвечает на звонки, я очень волнуюсь. Я хотел бы поговорить с доктором. Может быть, нужны деньги, какие-то лекарства. У нее нет в Германии родственников, у нее только я. Хорошо, девушка Китай, я понимаю. Она красивая? Очень красивая. Мы зовем ее Бель. Что у нее? Она заразилась новым вирусом. Эпидемия, слышали? Она же не умрет, правда? Смерть? Нет. Ты хороший парень. Смерть? Нет. Тебе надо медицина. Я понимаю. Но я не медицина. Я охрана. Ты сидишь на ступеньках учреждения. Тебе нельзя. Я хочу подождать, когда они сменятся. Поговорить с кем-то. Здесь не положено. Ты плохо выглядишь. Алкоголь, наркотики. Что вы, я против наркотиков. У тебя кровь. А, это на меня напал какой-то сумасшедший в парке. Я вызывать полицию. Прошу вас, не надо. Мне надо поговорить с врачами. Они не говорить с тобой в таком виде. Грязное лицо, руки, кровь. Ну как же мне узнать, что с ней? Ты звонить в приемную? Телефон? Я звонил в приемную, но мне отказались дать справку. Я звонил много раз. Они сказали, данными по такому пациенту мы не располагаем. Как вы думаете, что это значит? Она точно здесь, ты уверен? Ее привезли сюда, так мне сказали в общежитии университета. Это странно. Тело Мирлыша начинает крениться. Больно? Плохо? А ну подожди. Никуда не уходи, жди здесь. Асфальтовый гик уходит. Мы слышим, ложимся на траву где-то рядом. Бель, я это чувствую. Я надеюсь на это. В высоких деревьях поют птицы. Я не знаю, много ли проходит мигов. Асфальтовый гик, разговаривающий отрывисто, возвращается большими скачками. Вот, говорит он, бутылка воды, пить. И вот еще. Немного спирта и ватные диски. Смочить лицо, это дезинфекция. А там посмотрим, что делать.